Май отнесла ее в кроватку и укрыла одеялом. Зайка, хочешь, я тебе почитаю? Собственный голос показался Мае жалобным, но Лили даже не пошевелилась. Мая какое-то время стояла над кроваткой, глядя на дочку. На одно чудесное мгновение она вдруг почувствовала себя обычной матерью. Ей хотелось остаться здесь, в этой комнате, рядом со своей дочерью. Она не знала, Кто испытывает это желание: отважный часовой или мать, которая страшится остаться в одиночестве? Да и какая разница? Мая придвинула стул, села рядом с комодом у двери и долго смотрела на лили. Самые разнообразные чувства накатывали на нее, и отступали, точно волны на морском берегу. Мая не пыталась остановить их. Она просто сидела, отстраненно наблюдая за тем, как они сменяют друг друга внутри ее. Ей было на удивление спокойно. Ложиться спать не имело смысла. Если она ляжет, звуки воскреснут вновь. Майя знала это. Пусть еще немного подождут. Она будет сидеть и смотреть на Лили. Разве это не лучший отдых для нее, чем жуткая карусель в голове? Майя сама не знала, сколько времени просидела так. Может, час, а может и два Ей ужасно не хотелось покидать комнату даже на секунду, но нужно было сходить за ноутбуком и за ручкой. Она поспешно сбегала за ними. Внезапно перспектива оставить дочку без присмотра даже на пару минут стала казаться ей пугающей. Вернувшись в комнату Лили, Майя села на то же самое место у двери и принялась писать письма. Держать ручку в руке было непривычно. Мая давно уже никому ничего не писала. Да и кто вообще кому-то что-то писал? Все набирали послание на клавиатуре и нажимали на кнопку «Отправить». Но не сегодня, не эти письма. Майя уже заканчивала, когда мобильник завибрировал. Она взглянула на экранчик и поспешила ответить, увидев, что звонит сестра Джо Каролина. «Каролина? Я его видела, Майя?» Голос трубки был не громче шепота. Майя почувствовала, как кровь. Застыло у нее в жилах. Он вернулся. Не знаю, каким образом. Он сказал, что скоро с тобой увидится. «Каролина, ты где?» «Я не могу тебе сказать. Не говори никому, что я звонила. Пожалуйста. Каролина...» Разговор прервался. Майя принялась набирать Каролине номер. Включилась голосовая почта. Оставлять сообщение Мая не стала. «Дыши глубоко. Вдох, выдох». Вдох, выдох. Она не станет паниковать. Просто не станет, и все. Майя откинулась на спинку стула, пытаясь мыслить логически, и, пожалуй, впервые за очень долгое время, картина начала проясняться. Впрочем, ясность длилась недолго. До Майя донесся шум, подъезжающий к дому машины. В ушах у нее прозвучали слова Каролины. «Он сказал, что скоро с тобой увидится». Майя подскочила к окну, ожидая увидеть, что именно. Две машины медленно подъехали к дому и остановились. Из уже знакомой ей машины без опознавательных знаков вышел Роджер Кирс. Из патрульного автомобиля с логотипом полиции округа «Эссекс» высунулся кудряш. Майя отвернулась от окна. Прежде чем двинуться к лестнице, она еще раз взглянула на спящую дочку — Усталость начинала брать свое, но Мая не собиралась сдаваться. Конец виден. Может, он не так близок, но уже на горизонте. Майя не хотела, чтобы трезвон в дверь разбудил Лили, поэтому она открыла еще до того, как они поднялись на крыльцо. — Что там у вас? — спросила она более раздраженным тоном, чем намеревалась. — Мы кое-что нашли, — отозвался Кирс. — Что? — «Вам придется проехать с нами». Глава 28. Лучезарная улыбка ни на миг не сошла с губ мисс Кити, несмотря на то, что она узнала полицейскую машину без опознавательных знаков, на которой Майя приезжала в сад в прошлый раз. Не успела Мая даже рта раскрыть, как мисс Кити с махом руки остановила ее. «Можете ничего не объяснять?» «Спасибо». «Как это уже вошло, улили в привычку», Она послушно пошла к мисс Кити. Та открыла дверь в солнечно-желтую комнату. Веселый смех немедленно поглотил дочь Майи целиком. Лили упорхнула прочь, даже не оглянувшись на мать. «Она у вас чудесная девчушка», — сказала мисс Китти. «Спасибо». Майя оставила машину на парковке у сада и пересела к Кирсу. По дороге тот попытался втянуть ее в разговор, но Майя поддерживать беседу не желала и до нью йорка они ехали в молчании. Еще через полчаса Май оказалась в классической комнате для допросов полицейского участка. На столе на небольшой треноге была установлена видеокамера. Кудряш убедился, что она направлена на Майю, и включил запись. Потом спросил, согласна ли Май отвечать на вопросы. Та ответила «да». Он попросил ее подписать официальное согласие, она подчинилась. У Кирса были здоровые ручищи с волосатыми костяшками. Он положил их перед собой на стол и попытался ободряюще ей улыбнуться. Майя на его улыбку не ответила. «Не возражаете? Если мы начнем с самого начала?» — спросил он. «Возражаю. Прошу прощения. Вы сказали, что у вас появилась какая-то новая информация», — сказала Майя. «Совершенно верно. Так почему бы вам тогда с нее и не начать?» «Потерпите немного, ладно?» — попросил он. Майя ничего не ответила. «Когда вашего мужа застрелили, вы опознали двоих мужчин, которые, по вашему утверждению, пытались ограбить вас и вашего мужа. По моему утверждению?» «Это всего лишь терминология, миссис Беркетт. Вы не возражаете, если я буду так вас называть?» «Нет». «В чем заключается ваш вопрос?» «Мы нашли двух человек, которые подходят под ваше описание». Эмилио Родриго и Фрейд Кейтен. Мы попросили вас опознать их, что вы и сделали в меру своих возможностей, однако, согласно вашим показаниям, на грабителях были лыжные маски. Как вам известно, задержать их у нас не было оснований, хотя Родриго в настоящий момент предъявлено обвинение в незаконном ношении оружия. Понятно. До убийства вашего мужа вы были знакомы с Эмилио Родриго или Фрейдом Кейтеном? — Угу. Интересно, к чему он ведет. — Нет. И вы никогда раньше не встречали ни одного из них? Мая покосилась на кудряша. Тот сидел с каменным лицом. Тогда она вновь обернулась к Кирсу. — Никогда? Вы уверены? — Да. — Потому что есть версия, что это было вовсе не ограбление, миссис Беркет. Есть такая версия, что вы наняли их убить вашего мужа моя снова посмотрела на Кудряша, потом перевела взгляд на Кирса. «Вы же знаете, что это неправда, детектив Кирс. Откуда же мне это знать?» «А вот откуда. Во-первых, если бы я наняла Эмилио Родриго и Фрейда Кейтона, я не стала бы указывать на них на опознании. А может, вы хотели их сдать?» «Это был бы большой риск с моей стороны. Вы не находите?» «Насколько я понимаю, единственное, что у вас есть на этих ребят...» «Это мои показания. Если бы я ничего вам не сказала, вы никогда бы на них не вышли. Так зачем мне указывать на них на опознании? Разве в моих интересах не держать язык за зубами?»